Глава 37 На протяжении следующего года я сделал кое-какое открытие. Нью-Йорк, с тем, кого ты любишь, гораздо лучше этого же города в полном одиночестве. В 10 раз лучше. В тысячу. Но это все равно не дом. Это был факт. Простой и ясный. Я пытался жить с этим, но это было тяжело. Каждый раз, закрывая глаза, я думал об открытых пространствах. У нас не было никаких мыслей по поводу того, как мы проведем остаток своих дней, только лишь, что мы проведем их вместе. У нас были деньги и было время. Мы заводили разговоры о том, чтобы пожениться». «Ну, как-нибудь», — отвечала она. «В самое ближайшее время», — подхватывал я. «Детишки?» Я подумал про своего отца, и Робин узнал эту боль. «Тебе нужно ему перезвонить», — говорила она. «Он набирал наш номер каждую неделю». Вечером в воскресенье, в 8 часов. Звонил телефон, и на трубке высвечивался номер. Так происходило каждую неделю, и каждую неделю я так и давал телефону звонить. Иногда отец оставлял сообщение, иногда нет. Раз мы получили письмо, в конверте лежали копии его свидетельства о разводе и его нового завещания. У Джейми по-прежнему оставались его 10%, но контроль над фермой отец оставлял Грейс и мне. Он хотел, чтобы мы защитили ее будущее. Мы. Его дети. Мы с Грейс регулярно общались, и со временем все стало налаживаться. Отношения стали казаться нормальными. Мы просили ее приехать погостить, но она всякий раз отказывалась. «Как-нибудь потом», — говорила она, — и я все понимал. Грейс вслепую двигалась по новой и незнакомой для себя дороге. Это требовало концентрации. Один раз она упомянула нашего с отца. «Он очень страдает, Адам». «Давай не будем», — ответил я. И больше Грейс эту тему уже не поднимала. Дважды приезжал Долф, но город его особо не интересовал. Мы ходили вместе поужинать, заглядывали в разные бары, рассказывали друг другу всякие истории. Выглядел он получше, чем я предполагал, но отказывался сообщать, что говорят ему врачи. «Ох уж эти врачи!» — говорил он и тут же быстро менял тему. Однажды я спросил его, почему он взял на себя вину в убийстве Денни. Его ответ меня не удивил. «С твоим отцом буквально случился припадок, когда я сказал ему, что Дэн не ударил Грейс. За всю свою жизнь я не видел, чтобы он так взбеленился. А после этого Дэн не пропал. Я подумал, что, может, это твой отец и убил его». Долф пожал плечами, посмотрел на симпатичных девчонок на тротуаре. «Я все равно уже умирал». «Я часто думал об этом, о необычайной силе их дружбы». «Больше 50 лет. Целая жизнь». Его смерть почти сломала меня. Я не заметил ее приближения, и меня не было там, когда это произошло. Я вернулся вокруг Роуан ради еще одних похорон, и отец сказал мне, что Долф умер с солнцем на лице, а потом воздел вверх руки и попросил простить его, но я не мог говорить. Я плакал, как ребенок. Когда я вернулся в Нью-Йорк, то был уже не таким, как прежде. Днями, неделями. Мне трижды снился белый олень, и каждый сон накатывался еще большей силой, чем предыдущий. Рога зверя были гладкими, как слоновая кость, и золотой свет сиял между ними. Олень стоял на краю леса и ждал, что я последую за ним, но этого так и не произошло. Я был не в силах встретиться лицом к лицу с тем, что он хотел показать мне. Боялся того, что лежало за жесткими черными деревьями. Я как-то попытался объяснить этот сон Робин всю заключенную в нем силу, то чувство благоговейного страха, которое чуть не до смерти душило меня, когда я вдруг замирал во тьме. Сказал ей, что этот долв пытается сказать мне что-то, или моя мать, но она лишь отмахнулась. Укутала меня покрепче и сказала, «Это означает, что добро во всем мире по-прежнему не стоит на месте». Ясно и четко. Я изо всех сил попытался поверить ей, но все равно оставалась некая пустая дыра во мне. Так что она сказала это еще раз. Прошептала тем шепотом, который я так любил, «Добро не стоит на месте». Но означало это нечто совсем другое. Все-таки было что-то там, за этими деревьями, какое-то тайное место. И, по-моему, я знал, что могу там найти. Когда моя мать убила себя, она убила и мое детство тоже. Забрала с собой волшебство. Это оказалось уж слишком для меня, чтобы простить. Слишком уж все это было разрушительно». При отсутствии прощения меня целых двадцать лет переполнял один только гнев, и лишь теперь я начинал понимать. Да, она сделала то, что сделала, но ее единственным грехом была слабость, как и у моего отца. И хотя негативные последствия его неблаговидных поступков оказались просто невероятными, сам по себе грех — это то, чему к собственному несчастью подвержен любой живой человек. Именно это и пытался донести до меня Долф. И теперь я знал, что высказал он это мне не только ради моего отца, но и ради меня самого. Со слабости моего отца и начался гнев. Именно это и привело в движение тот осколок стекла, который теперь с каждым днем давал знать о себе все меньше и меньше. Так что я обнял свою любимую женщину покрепче и сказал себе, что в следующий раз, когда мне приснится этот сон, я последую за этой вспышкой белого, пройду темной тропой и увижу то, что боюсь увидеть». «Может, это будет волшебство. Или прощение. А может, там вообще ничего не будет». В следующее воскресенье, когда на город уже опускались сумерки, Робин сказала, что пойдет прогуляться. Крепко поцеловала меня и сунула мне в руку телефон. Я стоял у окна и смотрел на реку. Это была не та река, которую я любил. Другой цвет, другие берега. Но вода не стояла на месте. Она утаскивала все наносное вниз и восстанавливала сама себя, изливаясь в то же самое бескрайнее море. Я поразмыслил о своих собственных ошибках и своем отце, а потом о Грейсе, о том, что говорил мне Долф, Что человек — это всего лишь человек, и что десница Господня она повсюду. Телефон зазвонит через десять минут. «Интересно», — подумал я, — «сниму ли я сегодня трубку? Джон Харт. Вниз по реке. Текст читал Кирилл Головин. Озвучено в 2021 году по заказу издательства «Эксмо».